Вот в этих горестных раздумьях и застал Верочку, высоченный симпатяга-аспирант Лозенцев. Вера уже находилась в декретном отпуске, но сегодня пришла на работу в надежде поговорить со служивцами насчет квартиры. А вдруг да у кого-нибудь что-нибудь найдется, такое, чтоб недорого или даже вовсе бесплатно. «Ну, на первое время я смогу тебе помочь», сказал Лозенцев, подумав всего минутку. «Переезжай ко мне». «Я сейчас у тетки живу, у нее большая трешка, тесно не будет. Перекантуешься какое-то время, пока не решишь вопрос, а то ведь тебя и вправду с милицией выселять будут». Верочка предложение приняла без колебаний, да и какие могли быть колебания в ее-то пикантном положении?» На следующий день Андрей попросил приятеля с машиной помочь перевезти Веру с вещами, и началась у обоих новая жизнь. Вернее, они-то оба думали, что жизнь продолжается старая, просто с некоторыми временными нюансами, но оказалось, что это надолго. Проблема жилья для Веры никак не решалась, да и не могла решиться, ведь шел 1985 год, когда жилье еще распределялось государством, получить комнату в институтском общежитии, имея московскую прописку, было невозможно. А на то, чтобы снимать квартиру, Верочкиной зарплаты машинистки ну никак не хватало. Да и не так просто в те времена было найти эту самую квартиру. А тут и время рожать подоспело. Из роддома Веру забирали две подруги и Андрей Лозенцев. И началось. Пеленки, соски, погремушки, подгузники, ночной плач, не дающий выспаться, сцеживание молока, детская кухня, мастит, вечно усталая и плохо себя чувствующая, вера, беспрестанно льющие слезы над своей порушенной жизнью. И Андрей, как в омут кинувшийся помогать несчастные, взявшие на себя практически все хлопоты и заботы. Над диссертацию он работал в основном по ночам. К ребенку девочке, которую Вера назвала Диной, искренне привязался. Но прошел по меньшей мере год до того дня, вернее, той ночи, когда Вера сама пришла к нему в комнату. «Андрюша», — сказала она, — «ты знаешь, я только сейчас поняла, что у меня на всем свете ближе тебя никого нет. Ты самый лучший». Ты даже не представляешь, какой ты!» Он действительно не представлял. Он думал, что просто помогает человеку, попавшему в трудное положение. Он так поступал всю жизнь. Ему и в голову не приходило, что на самом деле он ищет возможности принести очередную жертву, ибо только жертвуя чем-то может чувствовать себя комфортно. Но Вера, надо отдать ей должное, понимала это очень хорошо» даже если не могла так точно сформулировать. Она от природы была наделена феноменальным чутьем на людей, абсолютно точно определяла слабые и сильные их стороны и те струны, играя на которых можно добиться результата. Впоследствии, наблюдая за женой брата, Элис тоской думал о том, что встречала в своей жизни только одного человека, наделенного таким же чутьем, того самого,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 Талант финансового аналитика веры и правды служил не только финансовой структуре, в которой работал Лозенцев, но и ему самому. Он делал вложения, покупал ценные бумаги, сбрасывал, снова покупал и снова продавал, и его личный капитал потихоньку рос. А в период с 1994 и до дефолта 1998 года Рос уже не потихоньку, те годы были самыми бурными в смысле роста фондового рынка, и вложенные средства увеличивались почти три раза. И тут чутье и опыт спасли Андрея, от дефолта он не пострадал. А Верочка тем временем порхала и развлекалась, посещала косметические массажные салоны, фитнес-клубы, рестораны и казино, крутила романы и общалась с подругами, пока в один прекрасный день не влюбилась до смерти, то есть так влюбилась, что белый свет в глазах померк. Он был весьма успешным бизнесменом, и материально Вера почти ничего не проиграла бы, развидясь она с Андреем и выйдя замуж за свою первую по-настоящему страстную любовь. Однако не все было так гладко, как ей хотелось, ибо бизнесмен, хотя и отвечал ей взаимностью, был все-таки женат, но бездетен. И вот тут Верочка решила пойти в банк Если в законном браке детей нет, то ребенок от любовницы может сыграть весьма существенную роль в деле продвижения к разводу. А разводить женатых мужчин ей было не впервой, и Вера перестала предохраняться». Просто удивительно, до чего порой неразборчиво раздает природа своей милости. Есть женщины, страстно мечтающие родить ребенка и не имеющие такой возможности в силу разных причин. А есть те, кто совершенно равнодушен к детям, но легко беременеет, легко носит, легко рожает, при этом и детки получаются здоровенькими, и у матери фигуры не портится. Вера Лозенцева была как раз такой. Та часть природы, которая отвечает за физиологию, предназначила ей быть многодетной матерью. Но другая часть ведений, которая находятся душа и мысли, имела, вероятно, на Верочку совсем другие виды и тоже постаралась, как могла. Дети для Веры были не более чем инструментом для привязывания к себе мужчин. Диной она забеременела, чтобы функционер не вздумал в последний момент сбрыкнуть, испугаться порткома и увильнуть женщину от развода. Ярослава родила, чтобы женить на себе Андрея. И вот новая беременность, в результате которой Вера надеялась стать женой своего первого настоящего любимого. В 1993 году тридцатилетняя Вера Лозенцева родила очаровательную девочку Кристину. Никогда в жизни она так жестоко не ошибалась. Ни с одним мужчиной а было их весьма и весьма немало. Не случалось у нее такого прокола. Оказалось, она совсем ничего не поняла в своем любимом, не прочувствовала ту струну, на которой можно играть, и сделала ставку не на то поле. Он бросил ее, даже не пожелав увидеть своего ребенка, свою маленькую дочку. Бросил с милой улыбкой и без всяких объяснений. Впервые в жизни...